Глава 8 Саисский Египет. Греки. Вторая семитская оккупация Египта ассирийцами произошла через тысячу лет после первой – Гексосы. Ассирийская оккупация была глубже, поскольку достигла Фиф, но она была не настолько значительной. Ассирийцы удовлетворялись тем, что правили через представителей Египта, известных своей враждебностью к нубийцам – Они остановили свой выбор на принца из Нижнего Египта по имени Неха. Он оставался военным пленником Ассирии достаточно долго, чтобы понять, кем были его господа, и согласился быть их египетским наместником. Он был лоялен и умер, сражаясь на стороне армии ашурба против нубийцев. Его сын, Псамметих, названный греками Псам Метихас, стал его преемником. Он выжидал возможности порвать с Ассирией, поскольку дни ее величия давно подходили к концу. Ашурбанипал столкнулся со множеством проблем. Вавилония постоянно бунтовала. Независимый народ государства Элам на востоке от Вавилонии упорно сражался против Ассирии. Новая волна кочевников, кемерийцев распространилась вниз по Малой Азии из стран к северу от Черного моря и опустошала страну, подобно торнадо. Искусному Ашурбанипалу удалось справиться и с этим. Он разгромил Иламитян в течение двух кампаний и разрушил их двадцативековое царство настолько, что о них сейчас фактически ничего не известно. Он также разбил кемерийцев. Но это дорого ему стоило. Ведь даже Ашурбанипал не мог находиться везде. Он не мог удерживать Египет, постоянно сражаясь со множеством других врагов. Сам их выжидал. Он пригласил наемников с побережья Средиземного моря на западе Малой Азии, где недавно было основано Лидийское царство на руинах, оставшихся после мародерствовавших кемерийцев. Подобно Египту, Лидия была на западном краю территории подвластной Сирии и так же, как Египет, жаждала свободы. Лидийские наемники сражались вместе с псамитихом. И к 652 году до нашей эры последний ассирийский гарнизон был изгнан из Египта всего через 9 лет после разграбления Фиф. Весь период нашествия ассирийцев длился лишь 20 лет, и в целом Египет, объединившись перед лицом внешней опасности, стал сильнее, чем прежде, а псамметих теперь правил, как псамметих I. Египет снова получил своего коренного фараона. Псаметих основал 26-ю династию, по сведениям Манифона. Он устроил свою столицу в городе Саисе, на самом западном отростке Нила, приблизительно в 48 километрах от моря. Род Псаметиха иногда называют «саистской династией», а Египет того периода Саисским «саистским Египтом». Псаметих был искусным правителем, и под его властью Египет пережил не только экономическое возрождение, но и ренессанс в искусстве. Произошло постепенное возвращение к прошлым временам, словно Египет жаждал забыть об унизительных обстоятельствах, когда Азиатские империи были сильнее него, и ему потребовались наемники, чтобы усилить свою армию. Египет хотел вернуться к временам своего могущества. Восхвалялись времена строителей пирамид, заклинания и религиозные ритуалы, которыми были отмечены эти древние усыпальницы, возродились, Вспомнили и о классических произведениях литературы. Фивы вновь расцвели. Во всем этом, на самом деле, цаистская династия следовала ортодоксальной религии нубийских фараонов. Раз внешний мир нельзя было игнорировать, сам Метиху нужно было обеспечить Египту безопасность. В это время появилась новая сила — греки. Их мощь и культура стремительно развивались, Они унаследовали от своих предшественников, микенцев и критян, два достоинства, которых египтянам не хватало. В результате нескончаемых междоусобных войн и борьбы против завоевателей греки получили бесценный военный опыт. В тот период и приблизительно пять столетий спустя греки были самыми лучшими наемниками в мире, и другие армии, обладая большей численностью, не могли противостоять небольшим греческим отрядам. Особенно это относится к тому времени, когда греки стали применять тяжело пехоту. Во-вторых, греки любили море. Они обладали традицией мореходства, которую превосходили только финикийцы. Греки пересекли Эгейское море, достигли Малой Азии и основали там города. Тогда, в 8 веке до н.э., в период, когда Египет пришел в упадок, Греческие моряки вышли в Черное море и на запад, на Сицилию и Виталию. Сам Метик знал обо всех передвижениях и решил воспользоваться сложившимся положением. Он призвал греческих наемников в свои ряды и отправил их в сильные гарнизоны на востоке Дельты, чтобы они первыми отразили предполагаемого врага с востока. Но этого ему показалось недостаточно. Почему бы не использовать мирные таланты греков так же, как и военные? Египтяне могли торговать, как и греки, но у них не было кораблей или желания строить и использовать их, чтобы путешествовать за море. Поэтому приблизительно в 640 году до н.э. эры их пригласил греков приехать в Египет в качестве поселенцев, к ужасу консервативных египтян, всегда с подозрением относившихся к чужеземцам. Основная группа греческих торговцев расположилась всего в 16 километрах к юго-западу от Саисы, и там они основали новый город Навкратис – Владыка моря. Затем, приблизительно в 630 году до нашей эры греки колонизировали Ливийское побережье. В 800 километрах к западу от Саисы, намного дальше египетской сферы влияния, греки основали город Кирена – который стал центром преуспевающей грекоговорящей общины на много столетий. Сам их правил 54 года и умер в 610 году до нашей эры. Это было самое продолжительное и успешное время правления в Египте со времен Рамсеса II шесть столетий назад.